Часть 4. Всё про беременность. Глава 1. Подготовка к беременности. Не будет большой ошибкой, если я начну эту главу с некоторых штампов. Это хорошо известная истина. что к беременности необходимо готовиться не только будущей маме, но и папе. Эта идея, что планирование беременности включает в себя тщательное обследование и подготовку к будущему материнству. И всё-таки дети должны случаться, а не прогнозироваться. Ибо зачатие это не биохимический процесс, а воля Божья. Конечно, многие восстанут против такого определения и возразят, что зачатие это физиология, А ещё немного физика, химия и везение. Но если спросить тех, кто долго и безуспешно пытается лечиться, а зачать всё никак не может, они с грустью, тревогой и безнадёжностью подтвердят: да, воля божья. Если же спросить тех, кто стоит по ту сторону проблемного зачатия, а это гинекологи, урологи, андрологи, репродуктологи, то и они охотно согласятся: да, воля божья. либо невозможно подготовить процесс, который полностью противоречит законам логики, термодинамики, химии и здравого смысла. Если же это событие всё-таки происходит, и более того, человечество до сих пор не вымерло и не под угрозой вымирания, значит, есть какая-то сила, превосходящая все наши расчёты. Время и зачатие. Женский век коротак. Автор этой расхожей фразы безусловно имел в виду скоротечную женскую красоту и очарование молодости. Мы смотрим на свои фотографии, нравимся себе и едва замечаем изменения, которые вносит время в нашу внешность. Но вот случайно в руки нам попадает альбом десятилетней давности. И мы с грустью убеждаемся, что изменения зашли слишком далеко. А альбом двадцатилетней давности Боже, какая красотка. И что только выискивала в себе? И на диетах сидела, и бёдра маскировала, и поядом себя ела, что не формат. Проходит время, и мы видим не фигуру и фасоны, а лицо. Лицо. Этот упругий контур лица и пухлые щёчки, подтянутые веки и поразительно беспечный взгляд утрачены навсегда. И это только внешние изменения. А представляете, что внутри нас, в наших сосудах, нервах, тканях, сколько мутаций накопилось в клетках и запустило необратимые процессы старения. Безусловно, увидание коснулось и яичников. Яйцеклетки вырабатываются не в каждом цикле, да и те, что получаются, часто окружены такой плотной оболочкой, что не всякий сперматозоид в состоянии пробить их защиту. Эти изменения начинается уже после 30 лет. А после 40 работа яичников в основном направлена не столько на воспроизводство, сколько на поддержание. В наш информационный век, когда срок взросления и социального становления сильно отодвинулся, мы ещё долго сохраняем дисбаланс между социальным и биологическим возрастом. Наши бабушки выходили замуж в 18 лет. Наши мамы в 22 года Мы в 25, после института. Поколение наших детей еще хочет поработать несколько лет, устояться в карьере и обществе, прежде чем заводить семью. И возраст 30 лет для невесты сейчас оптимальный. А какими инфантильными бывают они, эти 30-летние невесты? Настоящие мамины дочки. Всего боятся, ответственность на себя брать не умеют. Сами еще дети. Вот и начинается у них горемычное зачатие. Бывают и такие невесты, которым 38 и даже 43. И они тоже ещё в душе почти дети. Что делать, если желание материнства и ощущение, что прыгаешь в последний вагон, настигло их только в этом возрасте? Так современные молоденькие девочки оказываются в теле стареющих 40-летних женщин. «Поди, дай им беременность, когда всё сроки уже вышли». А ведь исторически, когда средняя продолжительность жизни человека составляла 30 лет, первое десятилетие требовалось на становление, второе на расцвет и реализацию репродуктивного потенциала, а третье это увядание. Кроме биологического возраста, есть и другой временной враг беременности. Это овуляции и продолжительность жизни яйцеклетки. Дело в том, что средний менструальный цикл у женщины составляет 28 дней, приблизительно 13 циклов в году. Это означает, что у женщины только 13 возможностей для зачатия. Более того, яйцеклетка живет 12-24 часа, после чего погибает. Если сперматозоиды к моменту выхода яйцеклетки уже притаились на готове или оказались в нужном месте в нужное время, Тогда оплодотворение произойдёт. А если случилось несовпадение хотя бы на 12 часов, то возможность можно считать упущенной. И как скажите мне, при таком жёстком временном ограничении женщины умудряются беременеть? Разрешить это противоречие можно двумя способами. Первый планировать беременность вовремя, не затягивать с ожиданием лучшей жизни. Когда карьера устроится, квартира расширится, все дела переделаются. Рождение детей это такое событие, с которым можно опоздать. Время никак не обманешь. Можно только правильно им распорядиться. Второй помощник в зачатии это секс. Да-да. Дети это продукт любви и слияния интеллектов. Куда от этого денешься? Поэтому дети должны рождаться там, где царят любовь И телесная партнёрская гармония. Что это значит? Что определённая частота сексуальных контактов, которая случается в парах любящих и сексуально гармоничных, гарантирует зачатие ребёнка в среднем в течение года. Мне приходится консультировать очень много пар, планирующих зачатие. Я частенько наблюдаю пары, в которых процветает репродуктивный секс. Женщина планирует определённые дни для зачатия, и принуждает мужа заниматься с ней любовью именно в этот день. Почему такая тактика эмоционально затратна и редко приводит к успеху? Потому что нарушаются причинно-следственные связи, в последовательности любовь-секс-дети. В парах, где телесный компонент недооценен, сексу отводится вспомогательная роль в великом деле производства детей. Будущая мама наивно рассчитывает одним выстрелом, убить всех зайцев и покрыть потребность мужа в сексуальной разрядке и зачать из полового общения исключается очень важный компонент в лечении. Секс не случается спонтанно, он назначается по расписанию в соответствии с предполагаемой датой овуляции. Надо ли говорить, что такая тактика неэффективна, не приносит результата и перекос в сексуальной активности в сторону каждодневных упражнений? На восстановление витальных свойств спермы требуется от 2 до 5 дней. Это значит, что более долгий период воздержания способствует застою мужского семени. Жизненные ресурсы сперматозоидов снижаются, они начинают рассасываться, и клетки придатка яичка растаскивают их на компоненты. А вот поэтому подстройка ритма половой жизни по довуляции один раз в 4 недели безуспешна. Сперма не того качества, чтобы оплодотворить яйцеклетку. Но и в противоположном случае, когда расход семени очень частый, ежедневно и чаще, сперматозоиды не успевают накопиться в эякуляте в достаточном количестве и качестве. Каждодневный секс возможно приятное время при провождении любящих супругов. Но с точки зрения зачатия, бессмысленное, потому что эякулируя так часто, Ощина гоняет туда-сюда скорее воду, чем семя. Это пагубно сказывается на перспективах зачатия. Вот поэтому репродуктологи, врачи, ответственные за репродуктивное здоровье, часто шутят, что лучшее средство предохранения от беременности это секс раз в месяц или секс каждый день. Для правильного зачатия я рекомендую регулярный частый секс через день. Это значит, что не нужно реже и не нужно чаще любить друг друга. Яйцеклетка, готовая к оплодотворению, живёт в половых путях женщины от 12 до 24 часов, а потом погибает. Поэтому для зачатия требуется, чтобы сперматозоиды либо ждали её на готове в кустах, в орсинах труб яйцеводов, либо попали в половые пути женщины примерно в этот же срок и вышли навстречу яйцеклетке. Это событие Возможно, как раз при сексе с интервалом примерно в 48 часов. При таком ритме можно не ориентироваться на даты овуляции, не приурочивать его к специальным дням, расслабиться и действительно зачать ребёнка в любви, а не в калькуляции. Вот так время задаёт определённые рамки для зачатия детей, что, я думаю, стимулирует людей относиться к своей задаче продолжению и сохранению рода более ответственно. химия и беременность. Ещё один враг зачатия это кислотность среды во влагалище. В норме так называемая pH среды около 4. Такое значение комфортно для выживания молочнокислых палочек в влагалищной среде. Иными словами, когда палочек в достаточном количестве, то кислотность среды, которую они вокруг себя создают, будет чуть больше 4. Чрезмерное закисление среды около трёх и ниже, соответствует кандидозу или молочнице. Повышение до 6-7, защелачивание среды, бывает при бактериальном вагенозе, главный герой которого — Гарднерелла, иногда в содружестве с микоплазмами, лептотриксом, мобилонкусом. Как замена одних невидимых микроскопических существ на другие, молочно-кислые палочки, на мелкие палочки-кружочки Гарднерелл? может влиять на зачатие. Ведь зачатие происходит там, куда эта флора не проникает. Тем не менее, ответ очень простой. Продукты жизнедеятельности флоры вызывают нарушение кислотно-щелочного баланса и химического равновесия влагалищного содержимого, а это прямо препятствует зачатию. Это удивительный процесс. Дело в том, что эякулят имеет pH около 6-7, то есть щелочной по сравнению с нормальной влагалищной средой. Казалось бы, самым подходящим для зачатия состоянием должен быть бактериальный вагиноз, тот самый, который часто возникает при смене партнёра и выдаёт себя рыбным запахом, который иногда можно уловить за метр от женщины-носительницы вагиноза. Однако наоборот, щелочное содержимое влагалища самое частое препятствие Дело в том, что концентрат сперматозоидов, который выбрасывается во время оргазма из яичек, это еще не семя. Семенем эта жидкость становится, проходя по семя выносящим путям и обогащаясь ферментами, микроэлементами и питательными веществами, содержащимися в секрете простаты и семенных пузырьках мужчины. При смешивании этих жидкостей активируется подвижность сперматозоидов, и резко увеличиваются их витальные свойства. Как известно, скорость выброса спермы от 70 до 200 км в час. И все эти ферментные процессы происходят со сперматозоидами практически мгновенно. Соединение с влагалищной кислотой, способствующей разжижению спермы, довершает этот процесс. Мужское семя слишком густое, чтобы пробраться через слизь канала шейки матки. Поэтому необходимо немного кислоты, чтобы преодолеть вязкость семени. Помимо этого, часть сперматозоидов остаётся на поле боя после битвы за выживание. А сперматозоиды-победители в буквальном смысле идут по трупам своих предшественников, как по тоннелю. Вот в чём разгадка этого странного сочетания кислотности влагалища и щёлочности спермы. Вот почему инфекции, которыми может болеть пара, снижают вероятность зачатия. Да, эти инфекции могут вызывать восходящие процессы, грозить осложнениями беременности и акушерской патологией. Но это всё будет потом. До этого ещё надо дожить и доносить беременность. А в самом начале, когда мистическое соединение яйцеклетки с одним сперматозоидом из нескольких десятков живчиков, зависит буквально от всего Такая мелочь, как несоответствие pH среды, может заблокировать само зачатие. Кстати, часто думают, что до яйцеклетки добегает самый подвижный, живучий и нормальный по своему составу сперматозоид. Поэтому многие не понимают, зачем врачи столько внимания уделяют улучшению спермы. Ведь нужен только один здоровый сперматозоид. Лечение должно улучшить ситуацию на миллионы. Зачем нам миллионы спермии, когда нужен один? Дело в том, что дефектные сперматозоиды не участвуют в гонке. Им не хватает ресурсов, чтобы проскочить через тоннель своих предшественников, проплыть сквозь вязку и слизь шеечного канала и ворсинки труб яйцеводов. И чтобы добежал хотя бы один сперматозоид, необходимо, чтобы их было как минимум 18 миллионов в миллилитре спермы. А победа самого красивого, смелого, умелого сперматозоида из которого вырастет будущий сын-чемпион или дочь-принцесса, это не его сперматозоида заслуга, а выбор яйцеклетки. На химическом, ментальном и мистическом уровне яйцеклетка выбирает самый отличный от себя по генетическому составу сперматозоид. Потому что в многообразии генетических вариантов секрет сохранения любого вида Как она это определяет, остаётся загадкой для учёных. Раскрытие этой тайны позволит повысить эффективность репродуктивных технологий практически до 100%. Сейчас около 50. Ведь врачи-эмбриологи, которые используют для экстракорпорального оплодотворения самые подвижные, живучие и нормальные по морфологическому составу сперматозоиды, действуют руководствуясь логикой предоставим ей циклетке физически лучший материал. А для зачатия нужна не физика, а мистика и химия, причём химия в самом широком смысле слова. Это мистическое притяжение яйцеклеткой именно своего сперматозоида, когда все факторы против этого и какая-то таинственная химия в основании всего процесса. уж не о той ли химии, что бурлит в крови двух любящих сердец идёт речь. Ведь любой мыслищий врач вам скажет, что дети не столько планируются, сколько случаются. И происходит это чаще по любви, а в основном по воле Божьей. Термодинамика и беременность. Думаю, большинству читателей непонятно это название. Но я вас запутаю ещё больше. Человек это чудо. Он живёт вопреки законам термодинамики. Самое яркое опровержение закона об энтропии то, что зачатие случается несмотря ни на что. Дело в том, что по второму закону термодинамики все процессы движутся в сторону своего упрощения. Просто так из ничего не может получиться что-то осмысленное, цельное и более сложное. Без вмешательства извне мера беспорядка постоянно увеличивается. Ветер в пустыне гоняет туда-сюда по сухой, растрескавшейся земле ржавые железяки, не может собрать из набора запчастей новенький мерседес. А вот если этот мерседес оставить в пустыне без ухода, то скоро начнётся его разрушение. Итак, сама жизнь направлена на разрушение. Но живые организмы, вопреки научным выводам, существуют через усложнение собственных систем. До сих пор не построена модель фотосинтеза. Простейшей реакции, которая происходит в зелёных листьях растений и творит кислород, источник жизни, из углекислого газа, продукт распада. В клетке, как на крошечном заводе, одна молекула белка на всех уровнях своей четвертичной организации синтезируется за несколько секунд. А чтобы воспроизвести биосинтез одной белковой молекулы в лабораторных условиях, потребовался ровно год и оборудование размером с настоящий завод. Из одной молекулы глюкозы получается 36 молекул АТФ, универсального энергетического топлива для всех клеток организма. Каждая химическая реакция описана. Все условия, катализаторы или специальные доноры электронов давно известно и все они находятся в нужном месте и в нужное время на клеточном уровне. Но по отдельности каждая реакция понятна, а в совокупности нет. И хоть бельгийский физик русского происхождения Илья Пригожин попытался объяснить это в описании термодинамики для открытых систем, всё равно непонятно, как в человеке из ничего происходит что-то. Вот в экспериментальных условиях После долгих и безуспешных попыток была выращена в пробирке овечка Долли, которая прожила не долгое время. Жизнь еле теплилась в её щедушном, больном тельце, и умерла она, так и не пролив свет на возможность искусственно копировать зачатие. О чём это мы? Ах, да, зачатие. Столько факторов против того, чтобы сперматозоид достиг яйцеклетки, но оно случается, вопреки законам термодинамики. И это снова чудо. Мотивы секса и беременности. Очередной враг беременности, истинное побуждение, с которым люди занимаются сексом. Ведь секс, как правило, инструмент общения и средство получения удовольствия. И не всегда партнёры до конца понимают, какие последствия бывают от такого милого общения. Оргазм, томная нега, ленивое переживание эйфории. и ощущение праздника, в которое погрузилось тело, никак не вяжется с физическими изменениями, которые происходят с женщиной во время беременности и коренной перестройкой взаимоотношений, которая наступает в семье после родов. Большинство людей не ассоциируют секс с последующей беременностью. Безусловно, существуют самоотверженные девушки, которые вступают в сексуальные отношения исключительно с целью зачатия. Но с развитием сексуального просвещения таких девушек становится всё меньше. Ведь сексуальная зажатость, заблокированная чувственность, неприятие своего тела и травматический сексуальный опыт — основные враги удовольствия. Из-за них человек начинает выискивать причины, чтобы избежать сексуальной активности. Кроме одного случая. Для рождения детей можно и постараться. Но по иронии судьбы, я уже говорила об этом выше, Угадывание специального дня часто не приводит к желанным результатам. Так или иначе, партнёрам приходится адаптироваться друг к другу, исполняя телесное служение в браке. Секса в нашей жизни много. Люди гиперболизируют его значение, переоценивают свои ощущения от участия в сексуальной жизни и всячески выпячивают своё эго, когда секс особенно удаётся. Сегодня вся деятельность СМИ направлена убедить нас в том, что секс это особая ценность. Если человек не достиг сексуальных высот и не трясётся в конвульсиях от оргазмического восторга, значит он неуспешный, неразвитый и социопатичный. Поэтому все стремятся к сексу, все ищут удовольствий и лёгких побед. Раньше беременность была неизбежным следствием любовных утех. Но сейчас, в эпоху тотального контроля над менструальным циклом, женщина вправе сама решать, когда задуматься о беременности. И многие женщины, зависающие в роли любовницы или в состоянии не разорванной пуповины с матерью, не представляют себе взрослой ответственности и коренных изменений своей жизни, и откладывают, откладывают, откладывают. Ещё один враг это ценность секса сама по себе. Виртуальный секс которым придаются изначально тревожные, фрустрирующие, неудовлетворённые жизнью субъекты с заниженной самооценкой, приобрёл эпидемический размах. И вопреки желанию получить от секса удовольствие, такие люди обнаруживают, что секс становится им недоступен в силу личностных особенностей. Они сами себе мешают. Реальный секс они заменяют виртуальным. А настоящие любовные эмоции замещают мечтами о них. И снова секс оказывается несовместим с беременностью, потому что в виртуальном мире зачатия не случается, там даже предохраняться не надо. А к реальному сексу виртуофилы не способны. Ну и, наконец, противопоставление удовольствия и муки, оргазма и родов вам ни о чём не говорит. Да, сексуальная радость и дело партнёров. А решения иметь детей неизбежно приводят пару к созданию маленькой коммуны, той самой ячейки общества. Это разные процессы. Но почему бы им не сочетаться в одной семье? И они сочетаются. Какое разное отношение к ним? Логика и беременность. Если подвергнуть деторождение логике, то беременеть должны только жёны и дочери олигархов. Потому что беременность неизбежно ухудшает качество жизни семьи. Жизнь была трудной во все времена. Люди решали вопросы жилья, образования, финансов и одновременно справлялись со сложностями супружеской адаптации и межличностного взаимодействия. Согласитесь, все эти бытовые рифы разломали не одну супружескую лодку. И обычно люди трезво оценивают своё материальное и социальное благополучие. Все понимают, что без родственника олигарха их ждут трудности, непредвиденные проблемы и неприятные неожиданности. Доподлинно известно, что появление ребёнка в семье углубляет противоречия. Денег было мало, станет ещё меньше. Учиться было трудно, станет вообще невозможно. Квартирный вопрос был не решён, теперь он стал в полтора раза острее. С появлением ещё одного члена семьи Молодожёны часто ссорились в надежде переделать друг друга. С появлением малыша ничего не поменяется, только их беспочвенное ожидание разобьётся о железобетонную стену реальности. Раньше надо было искать компромиссы. Но что удивительно, ни одного здравомыслящего человека такая логика не остановила. Детей как рожали, так и будут рожать, и при этом становиться счастливее, переживая всю полноту родительской радости. Последний враг беременности логика со всеми её тождествами и посылками. Ну и она не сработала. Чудеса. Как видим, на пути зачатия столько препятствий, что оно практически невозможно. Поэтому наука не может до конца понять, как же всё-таки наступает беременность, когда по всем законам точных и естественных наук она произойти не может. Невероятно такое постоянное воспроизведение случайных обстоятельств, которые идут вразрез с хорошо изученными и прогнозируемыми препятствиями к оплодотворению. Вот поэтому мистический акт зачатия подобен чуду.